Глава 7. Во мне все так кипело, что я посадил Чибиса на обычную дорогу, благо они тут со времен Римской империи были широкими и крепкими. В общем, легкий самолет выдержали без проблем, и через минуту я уже размашистым шагом двигался к группе офицеров, наблюдающих за штурмом кум Кале. Кажется, в тот момент я даже дышал яростью. — Григорий Дмитриевич, Хрущев, руководящий этим флангом атаки, первым заметил меня. — Прошу, успокойтесь. — Успокоиться? Меня только еще больше накрыло. Похоже, лишь недавно получивший генерал-лейтенанта Хрущев уже успел позабыть, что такое быть солдатом. И где его привычная последовательность, когда даже для небольшой вылазки... Он не стеснялся копать укрепления и проводить отвлекающие маневры. «Не понимаю, почему вы потратили столько времени на сигналы про медведей, вместо того, чтобы передавать действительно важную информацию. Еще эта посадка, которая, как мне кажется, вышла весьма рискованной. Но вам нужно вспомнить главное. Сейчас война, и машины капитана Руднева выполнили свою задачу, скрыли вражескую позицию и позволили нам ее захватить». Крущев был уверен в своей правоте, И это стало самым страшным открытием. Передо мной стоял один из лучших генералов обороны Севастополя. И даже он совершенно не понимал, как правильно использовать новую технику. И ведь это только моя ошибка. Вместо того, чтобы гнаться за вылизыванием деталей и проводить тренировки только со своими командирами, надо было проследить, чтобы хотя бы минимум тактики был передан действующим офицерам. И если они не захотят слушать меня, так есть у меня возможности через кое-кого заставить их принять новую информацию. Представьте легкую кавалерию. Я успокоился. Сможет ли она прорвать пехотный строй противника? Ну, шансы есть, если выбрать правильный момент. А теперь представьте, что вашей кавалерии выдали дорогущие мушкеты а вы вместо того, чтобы использовать их потенциал на полную, все равно отправили кавалерию в рубку ближнего боя. — Это не одно и то же. Из-за спины Хрущева выступил полковник Еропкин. Все такой же вылитый Денис Давыдов. Но сейчас его лицо шло красными пятнами. Кажется, именно он был непосредственным командиром, принимавшим решение об атаке медведями и, кажется, он уже понял, что ошибся. А Охрушев в чем-то и молодец. Сам вышел вперед и прикрыл подчиненного. Разве я прищурился? Ну, здравствуйте, Василий Михайлович! Здравствуйте, капитан. Полковник не удержался и напомнил о моем звании. Глупо! Он бы еще великих князей начал попрекать чинам. А я сейчас чем-то на них похож, просто капитан, но при этом каждый, кто отправился в этот поход, знает, кто именно тот все организовал и сделал возможным. Скажу еще раз прямо. Те машины, что сейчас стоят в воротах хум были потеряны зря. Люди, которые в них сгорели, умерли страшной смертью не потому, что так было нужно, а потому, что мы ошиблись. Вы ошиблись, отправив их на смерть. Я ошибся, разрешив разделить отряд капитана Руднева. Это наш общий грех, и нам его исправлять. Удивительное дело, еще мгновение назад Еропкин был готов до последнего стоять за свою правоту, даже сам понимая, что натворил. Но стоило мне вспомнить Библию, и прошедший через века ритуал помог решить проблему. Есть ошибка, ее надо искупить. И не надо думать о том, кто больше виноват, топить слабых и валяться в ногах усильных. Который раз уже замечаю, как работает эта традиция, и начинаю жалеть, что именно эту часть веры не удалось сохранить в наше время. — Я готов. — Полковник тряхнул вихрами. — Ну, что вы предлагаете? — Да, Григорий Дмитриевич, присоединился к вопросу Хрущев. — Тактические игры», — ответил я. «Никогда не видел, как их проводят в настоящей армии. Но мне ведь просто нужно вбить в головы генералов хотя бы базовые приемы управления новыми видами войск. Понимание их сильных и слабых сторон в разных ситуациях, а дальше... Вот тогда уже можно будет и подумать». А пока я предложил что-то похожее на привычную для этого времени карту с фигурками отрядов и дополнением в виде правил из настольных игр вроде «Подземелий и драконов». То есть мы устраиваем имитацию сражения, говорим, какому отряду куда двигаться, а вы отмечаете на карте, что из этого получится. Насколько это может быть точно? Добавим масштаб. И тогда для каждого отряда можно будет учитывать результаты и точность стрельбы с учений. Прикажете открыть огонь с трехсот сражений, поражение будет только 10%. процентов. Подведете ближе, показатель вырастет, но и врагу будет проще. Посчитаем количество командирских действий, которые вам можно будет делать за ход, и посмотрим, что из этого получится. — Думаю, если вы покажете на практике, то мы разберемся. — Я не против попробовать. — кивнул Хрущев. — Я тоже. — повторил за ним Ерокин. А когда вы будете готовы, Григорий Дмитриевич? Сегодня мы будем хоронить тех, кто погиб, да и других срочных дел будет немало, а вот к завтрашнему вечеру, думаю, я уже успею все подготовить. На этом мы и расстались. Солдаты тем временем закончили зачистку уже давно замолчавшего Кумкале и вывели всего десяток пленных турок. Остальные предпочли умереть, но не сдаться. Я прошел мимо них, лишь мазнув взглядом, и присоединился к команде, которая занималась нашими ранеными и убитыми. Медведи как раз начали догорать... Мы помогли им водой и песком, а потом аккуратно вытащили тела. Четыре человека в каждом броневике. Мехвод за штурвалом, наводчик орудия, он же командир, и два рядовых заряжающих. Старшим в первом танке был незнакомый мне Мичман. А вот из второго мы достали Димку Осипова. Как ему нравились машины Руднева! как он хорошо себя проявил с ними, и вот капитан доверил бывшему Мичману право командовать отдельным соединением. — Ваше благородие, рядом раздался тихий шепот солдата из похоронной команды. — А почему они не вылезли? — Да, через огонь сигать неприятно, но хотя бы шанс был. — А действительно, хороший вопрос. — Я запрыгнул на машину и проверил запирающий винт люков медведей. Сейчас он ходил нормально, хотя и туже, чем обычно. А когда нагрелся, мало того, что его было не удержать, так сталь еще и расперла. Я обратил внимание на лежащую рядом треснувшую винтовку. Они не сразу умерли. Пытались выбраться, но не смогли. Какая же ужасная смерть! Димка. В этот момент к нам подошел Лешка Уваров. Сначала надо было заглушить и застопорить Чибиса, и вот он освободился только сейчас. Парень подбежал к обезображенному телу друга, с которым они когда-то вместе решили перевестись ко мне. Как бы сложилась их судьба, если бы мичманы остались в своих старых частях? Возможно, мирно жили бы себе в Севастополе. Нет, я запретил себе жалеть. Да, Димка погиб. Но теперь будут жить сотни, нет, тысячи новых танкистов. Мы доделаем машины, учтем все ошибки, сделаем их более безопасными. Дадимка уже спас жизни. Сколько рядовых солдат, что сейчас смотрят на нас чуть издалека, погибли бы при штурме, если бы не принявшие главный удар броневики. — Поможете выкопать могилы? — крикнул я. «Поможем — Поможем! Среди солдат неожиданно оказался и батюшка. Без оружия, но это не помешало ему ходить в атаку, помогая раненым и отпуская грехи тем, кому уже нельзя было помочь. И мы копали могилы для Димки, для других танкистов, для всех, кто сегодня погиб при штурме последней турецкой крепости в проливах. Их было не так много, но тем обиднее было прощаться с каждым из них. Прощай, друг, я передам твоим все, что ты просил. Лешка перекрестился над могилой товарища. Я сначала попрощался молча, а потом подумал. Генералы и адмиралы еще скажут самые верные и правильные слова, для всех, как и положено. А здесь и сейчас я могу сказать то, что сейчас лежит на душе у меня самого. Друзья, товарищи, я обвел взглядом собравшихся вокруг солдат. Их как будто с каждой минутой становилось все больше. Эта война началась с того, что мы грудью прикрыли тех, кому нужна была помощь, без единого выстрела. И тем обиднее и неприятнее это стало для наших врагов. Турция, которая могла бы стать нашим другом и партнером на юге, предпочла продаться Англии и Франции, превратившись в удавку на наших плечах. Они повышали пошлины на нашу торговлю, они могли полностью перекрыть проливы, лишая нас связи с миром. На то, что это приводило к голоду, на то, что из-за этого могли погибнуть и гибли тысячи христиан, Им всем было плевать, и тогда мы сделали то, что должны были. Нанесли удар, потому что врагов принято бить. Про это иногда забывают в Новом Завете, но в Старом Бог-Отец никогда не подставлял вторую щеку. Кажется, я сказал что-то лишнее, бросил взгляд на священника, но тот лишь улыбнулся. То ли не обратил внимания, то ли, на его взгляд, это была не такая уж и неправда. Сегодня, — я вернулся к речи, — сегодня мы сражались за будущее России, за жизнь тех, кто ждет, кто верит в нас. Зато чтобы любой враг теперь тысячу раз подумал, прежде чем бросить нам вызов. Возможно, вы еще этого не понимаете. Но сегодня мы изменили мир. Враг еще обязательно попытается вернуть все на круги своя, на ту колею, что вела нас в бездну. Но кто же им позволит? Я буду сражаться с ними ради будущего, ради России. Ради ребят, что уже отдали жизни за все это. Я буду. А вы? Мне ответил дружный рев. Никто не понимал, что именно положено отвечать в такой ситуации, не принято в армии такое спрашивать. Я даже подумал, что все испортил, но тут опять сработали инстинкты. Не всегда нужны слова. И словно тысячи лет назад сразу над границей двух континентов поплыл какой-то древний утробный клич. После той речи у Кумкале я еще грустил о погибших, но больше в этом не было жалости или разочарования, только грусть легкая и светлая, которая не тяготит, а наоборот помогает. Наверное, сработало то, что выговорился, и это хорошо, потому что времени предаваться печали точно не оставалось. Нужно было разобраться с делами, которые касались только меня, в смысле с авиацией, проверить машины, пилотов, припасы, выбрать место для постоянного аэродрома на Дарданеллах и начать его постройку. При этом мне нужна была не просто ровная площадка, нет, куча требований. Первое. Нужно учесть прикрытие от ветра для китов. Второе. Будущий аэродром должен находиться не так далеко от моря, чтобы быстро доставлять туда грузы. Третье. Находиться все же достаточно далеко, чтобы до меня было сложно добраться вражескому десанту или авиации. Про огонь артиллерии, которая скоро начнет бить за 10 километров, и не говорю. И это только обязательные условия. Из необязательных. Чтобы рядом был теплак для взлета ласточек, которые мы пока используем, и возвышенности для организации обороны, если нас все же совсем зажмут. За узостями есть пара подходящих равнин. — доложил Лешка Уваров, когда мы собрались вечером. Он еще не пережил потерю друга и иногда замыкался в себе. Вот и сейчас больше думал о безопасности аэродрома, чем о том, как мы будем возить туда уголь и все остальное. «Места для разгрузки транспорта там есть?» — спросил я, разглядывая отметки на карте. — Нет, но порт будут строить на внешнем рейде. Вот с Азиатского берега и станем возить. Железку проложим. — Да, железные дороги мы наловчились строить быстро. Благо, железа достаточно, паровые машины помогают. В общем, варианты есть. — Что насчет Европейского берега? — спросил Нахимов, заглянувший на собрание. — Он как раз закончил с флотскими и хотел о чем-то со мной переговорить. Ну и заодно включился. — Там узкий Галипольский полуостров, — пояснил я. Сотни мест для высадки, откуда опять же, почти до любой точки, какую бы мы ни выбрали для аэродрома, добраться будет несложно. Думаешь, и наши крепости окажутся под ударом? Не настолько все плохо. — Опять же, из-за особенностей местности большой десант, чтобы ударить по базе флота, там высадить сложно. — Уж точно не быстро. Ну, а для нашего аэродрома может хватить и небольшой группы. — Понятно. Нахимов кивнул. — Тогда чего думать? — Мы в Кумкале будем расширять крепость. — И для вас место найдем. Никто не подберется незамеченным. А если флот придет, так вы и поможете с ним разобраться? Я понял, что Инахимов тоже до конца не представляет все сложности и потребности авиации. А ведь он, в отличие от многих, регулярно просит у меня летный устав, чтобы изучить последние записи и учитывать их в своих планах. Мне кажется, капитан говорит о том, что если крепость возьмут в полноценную осаду то при ее малых размерах у них просто не будет возможности взлететь. Лично я бы поставил на флангах ракетные отряды, и те новые, французские, метрольезы. И все, в небо прорвутся лишь избранные счастливчики. К нашему небольшому собранию присоединились пехотные генералы. И Павел Петрович Лепранди меня в самом хорошем смысле удивил. Как минимум, он подумал о том, как противостоять авиации, и что нужно сделать, чтобы никто не смог противостоять нам. — На самом деле не все так плохо, к подобным условиям мы тоже готовились, я улыбнулся, но хотелось бы обойтись без крайностей. — Тогда, если авиация будет рядом, мы сможем быстрее ее использовать, — задумался Лепранди. Передача светового или электромагнитного сигнала займет времени не больше, чем конец по городу. Иногда даже меньше. Я невольно вспомнил столицу, и как бесконечно долго там нужно было ждать, чтобы хоть с кем-то встретиться. Время же подлета из дальних точек составит не больше пары минут. Плюс у нас будет возможность сориентироваться в ситуации сверху и выбрать лучший ракурс для атаки. Тогда о чем разговор? Нахимов обвел всех взглядом. А как проговорили, так сразу стало и понятно, что все очевидно. Я отложил карту с отмеченным мной самим крестом. Чуть в стороне от залива, где когда-то стояла древняя Троя. Было бы, конечно, красиво и символично, но эффективность важнее. В общем, место выбрали и утвердили. Лёшка отправился заниматься организацией процесса на месте. Мне же пришлось задержаться. Скажу честно, первым заговорил Павел Степанович, оглядев собравшийся вокруг нас совет. А ведь тут почти все первые лица нашей экспедиции. Когда мы начинали готовить эту операцию, я не верил. Очень хотел, готов был умереть, но не верил. Казалось, что нас остановят еще на входе в Босфор, ну край у Румилихисар. Когда же мы блокировали Золотой Рог и Константинополь, когда наши мины перегородили вход в мраморное море, а мы пошли дальше, я все равно не мог поверить. Казалось, что это сон. Только во сне ведь может все получаться. Даже течение и ветер возникали именно тогда, когда они были нужны. Два года назад мы не смогли взять какую-то силистрию. Продолжил за адмиралом Лепранди. Казалось, что война изменилась. Оборона на долгое время стала сильнее атаки. И укрепленные позиции можно было удерживать годами. Это показало Севастополь, и хоть я был рад нашим успехам, но не мог не думать, а что дальше? Как теперь воевать? Единственное, что приходило в голову — игнорировать сильные укрепления, бить по слабым и рассчитывать победить не на поле боя, а развалив вражескую экономику и их веру в себя. Генерал замолчал, а я снова поразился, насколько он тонко чувствует движение времени. Ведь именно так и начали в моем времени действовать союзники. Обожглись под Севастополем и пошли на крохотную Керчь. Новые броненосные плавучие батареи Наполеона III, разрекламированные газетами и историками, несмотря на всю их мощь, никто даже не подумал о том, чтобы подвести их к уже истекающему кровью Севастополю. Да, они показали себя под Кинбурном, где, опять же, не было современной артиллерии. Но стоило им приблизиться к Николаеву, как лишь несколько выстрелов крупных калибров заставили их отступить. «Война ударов по слабым точкам», — заговорил я, — «так было бы». Но теперь мы успели занять настолько выгодную позицию, что Англии и Франции не останется ничего другого, как бить именно сюда. Как бы хорошо мы тут не укрепились, у них не будет другого выбора. Малые победы где угодно еще, сколько бы о них ни писали газеты, больше не сработают. Только здесь мы либо устоим, либо отступим. И это определит исход войны. — Капитан, Григорий Дмитриевич, Хрущев задумчиво покрутил усы. — Вы так уверенно говорите, но у нас тут восемь тысяч солдат, а на Дунае сотни тысяч. Еще столько же на севере. Ну, как, правослово, мы можем решать судьбу войны? — Вы правы, — согласился я, — но только чтобы уточнить. Если мы проиграем, еще ничего не будет кончено. Но если мы победим всего восемью тысячами... Нет, если просто выдержим удар, то разве Англия и Франция решатся продолжать? Вы еще молодые и верите в благородство и благоразумие врага. Нахимов покачал головой. Если мы выстоим, это будет тяжелым ударом для союзников. Одним своим существованием мы станем угрозой всей их торговли на Ближнем Востоке и Средиземном море. Но они не сдадутся, потому что поражение их всех против одной России. Что это будет значить? Что они больше не великие державы? — Почему же? — я покачал головой. — Они все равно будут сильны и будут великими, но мы покажем, что шагнули на следующую ступень. — И какая же она? — заинтересовался Хрущев. — Сверхдержава. Рано или поздно одна или несколько стран должны были шагнуть за эту грань. Стать теми, кто поодиночке может защищать и продвигать свои интересы и справедливость по всему свету. И я могу представить мир, построенный на справедливости по-английски. Если Англия победит, то именно она и станет определять будущее. Но каким будет мир, построенный по нашим правилам? Мы все невольно переглянулись. Уже через минуту каждому из нас нужно будет снова заниматься простыми делами, без которых вся наша операция может пойти ко дну, но сейчас мы все думали о будущем. Каким мы его можем сделать?